Глава 6 «Пойдемте в мой кабинет», — сказал Сомов, и его спокойный голос прозвучал как окончательный вердикт. Он кивнул в сторону выхода. «Нам есть что обсудить». Я молча последовал за ним, оставив позади ошеломленных Ольгу и Варвару. Мы шли по длинным, тихим коридорам ночной клиники. Редкие ночные медсестры, встречавшиеся нам на пути, с удивлением смотрели на странную пару. Заведующий терапией в безупречном костюме и молодой парень в мятом халате из морга. В их взглядах читался немой вопрос. Мы поднялись на лифте на четвертый этаж. Здесь воздух был другим, более теплым, пропитанным запахом лекарств и антисептиков. Это был мир живых. Кабинет заведующего терапии оказался неожиданно аскетичным. Никаких портретов предков в золоченных рамах или дорогой мебели из красного дерева, которыми так любят кичиться местные аристократы. Только самое необходимое. Массивный письменный стол из темного дуба, два строгих стула для посетителей, огромный шкаф, доверху забитый медицинской литературой и большой тускло-мерцающий диагностический кристалл на подставке в углу. Человек, который ценит суть, а не обертку. Опасный тип. С такими сложнее всего. Их не отвлечь мишурой. Присаживайтесь. Сомов жестом указал на стул напротив своего стола. Он двигался плавно, с уверенностью хозяина положения. Чай? Кофе? Благодарю. Не стоит. Отказался я. Как знаете... Он сел в свое кресло и сцепил пальцы в замок, внимательно изучая меня. «Скажите, Святослав, чего вы хотите? Какова ваша цель в этой клинике? Деньги, слава, возможность работать с лучшими умами?» Началась игра. Прямой вопрос, рассчитанный на то, чтобы вскрыть мои истинные мотивы. «Я хочу работать», — просто ответил я. «И лечить людей». «Разве для врача нужна другая цель?» «Понимаю», — он медленно кивнул, — «в нашем мире имя порой значит больше, чем талант. Несправедливо. Не находите?» Он задавал вопросы, но на самом деле просто расставлял сети, ожидая, что я в них попадусь, выдам какую-то эмоцию, обиду или свои амбиции. «Справедливость — понятие относительное». Уклончиво ответил я. Важен результат, а не то, что написано в документах. Именно. В его глазах блеснул интерес. Результат. Святослав, я наблюдал за вашей работой. Диагностика феохромоцитомы по годичным анализам во время гипертонического криза — это уровень не просто профессора, это уровень интуиции, граничащий с талантом. Мне повезло заметить нужные цифры. Я, пожалуй, плечами не собираясь раскрывать свои методы. «Везение — это когда подготовка встречается с возможностью», — процитировал он. Его взгляд стал жестче. «Вы потеряны для морга. Такой талант должен работать живыми пациентами». «Терапия — это постоянный несекаемый поток живы. Десятки пациентов каждый день, каждый потенциальный источник». Сосуд можно будет держать постоянно полным. Но морг — работа со смертью, скрытие. Это питает мои некроманские силы, мою истинную суть. Отказаться от этого значит замедлить свое восстановление, отрезать себя от источника темной энергии. Я как человек, которому предложили еду, но хотят отобрать воду. А мне нужно и то, и другое. Вопрос. Как это совместить? «Вы предлагаете мне перевод?» — уточнил я. «Именно», — кивнул Сомов. «Полный переход в терапевтическое отделение. Ставка младшего ординатора для начала, но с вашими способностями и интуицией ваш рост будет стремительным». «А что скажет доктор Морозов?» Я задал ключевой вопрос, внимательно наблюдая за его реакцией. Лицо Сомова на мгновение помрачнело. В его глазах вспыхнула холодная, с трудом сдерживаемая ярость которую он тут же скрыл за маской вежливости. Он откинулся в кресле, и оно недовольно скрипнуло. «Александр Борисович — человек старой закалки», — протянул он. «Он ценит порядок и субординацию. А вы, Святослав, своей выходкой с магистром Крюковым нарушили то и другое. Она этого не любит. Аж распределение в морг он утвердил лично, как показательную порку». «Значит, перевод невозможен?» Я изобразил на лице легкое разочарование. «Не совсем», — Сомов наклонился вперед, понизив голос. «Есть лазейка. Я могу взять вас на испытательный срок по совместительству. Формально вы остаетесь в штате патологоанатомического отделения, но большую часть времени работаете у нас, в терапии. Если за неделю вы покажете выдающиеся результаты, У меня будет достаточно оснований, чтобы обосновать ваш полный перевод даже перед Морозовым. Испытательный срок по совместительству. Идеальная лазейка. Слишком идеальная. Он предлагает мне именно то, что мне нужно. Работа живыми для пополнения сосуда и доступ к моргу для восстановления некрасилы. Почему? Какую игру он ведет? Что ему нужно от аномалии из морга? Какие условия? Спросил я прямо. Утренняя смена в терапии. С 8 утра до трех. Диагностика, обходы, прием новых пациентов. После обеда ваши прямые обязанности в морге. Испытательный срок неделя. Если справитесь с двойной нагрузкой и докажете, что ваш сегодняшний успех не был случайностью, оформим все официально. Двойная нагрузка означает двойную оплату? Уточнил я. Это была провокация. Я хотел проверить, насколько он заинтересован во мне. Сомов усмехнулся. Улыбка была понимающая но с оттенком снисхождения, как у игрока, который видит все карты оппонента. «Вы практичны. Это хорошо. Да, Святослав, оплата будет соответствующей. Плюс доплата за ночные дежурства, если вы на них согласитесь. Деньги меня волновали меньше всего, но согласиться слишком быстро было бы подозрительно. «Мне нужно подумать», — сказал я, принимая правила его игры. — Думайте, — кивнул Сомов. — Но недолго. Место ординатора освободилось только вчера, и желающих занять его будет много. Даю вам время до утра. Если согласны, жду вас здесь к восьми. Если нет, что ж, продолжайте работать с мертвыми. Он стал, давая понять, что аудиенция окончена. Я тоже поднялся. Еще один вопрос остановил его я у самой двери. — Почему именно я? клинике полно молодых и талантливых врачей. Сомов обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд был острым, как скальпель. «Потому что вы не побоялись взять на себя ответственность, когда две ваши коллеги были в панике. Потому что вы думаете нестандартно, выходя за рамки протоколов. И потому что я чувствую, вы не такой, как все. А мне в моем отделении нужны именно такие люди». Ночная Москва встретила меня мелким, моросящим дождем. Он смывал с города дневную пыль и суету, превращая улицы в темные блестящие зеркала. Редкие газовые фонари отражались в лужах, создавая иллюзию второго перевернутого и дрожащего города под ногами. Воздух был свежим, пах мокрым асфальтом и озоном. Нюхаль невидимой тенью семенил рядом. Я чувствовал, как он брезгливо переступает через лужи хотя вода просто проходила сквозь его нематериальный остов. Периодически он стряхивался так, что я почти слышал сухой, дребезжащий звук его позвонков, полный костяного негодования. У подъезда нашего дома на Малой Бронной под козырьком курили двое. Я узнал их. Митька по кличке Косой и Семен Башка. Бойцы среднего звена клана черных псов. «О, лекарь!» Митька махнул мне рукой, заметив мою фигуру в свете фонаря. «Как раз вовремя! А мы тут с Семеном ставки делаем. Сколько наших завтра тебе в ремонт попадет?» «Добрый вечер!» — кивнул я, подходя ближе. «Надеюсь, ваша касса останется пустой». «Какой он добрый, этот вечер!» — фыркнул Семен, выпуская клуб дыма. Он был крупнее и молчаливее Митики, лицо его напоминало обтесанный булыжник. Завтра стрелка с серыми волками за территорию у патриарших. — Я ставлю на троих, — продолжил Митька, подмигивая. — Эти волки совсем озверели. С руническими кастетами бегают твари. — И? — спросил я, хотя уже прекрасно все понимал. — И будь наготове завтра вечером, — сказал Митька уже серьезнее. — Часиков восемь. Стрелки у нас честные, ножи до да кулаки, но мало ли. Вдруг кто схватит лишнего свинца или магическую заразу подцепит. Рунические кастеты. Значит, будут рваные раны с магическими ожогами. Интересно. Больше работы, больше благодарности. Главное, чтобы не перестарались и доставили пациентов еще теплыми. «Паша сказал, чтобы ты был в курсе», — добавил Семен. И чтоб все необходимое приготовил. Бинты там, нитки, зелья твои хитрые. Что вы, лекари, используете? Прекрасно. Завтрашний вечер обещает быть богатым на благодарность. Если, конечно, я успею спасти раненых быстрее, чем они станут полноправными клиентами доктора Мертвого. Понял, кивнул я. Буду готов. Вот и славно. Митька затушил окурок стену. Ладно, не будем задерживать, отдыхай, дог. Тебе силы понадобится. В квартире было тепло и тихо. Нюхаль сразу же материализовался, запрыгнул на подоконник и свернулся там на подобие кошки только костяной. Зеленые огоньки в его глазницах потухли, переходя в режим энергосбережения. Я сел на диван и закрыл глаза, проверяя сосуд. 19% — неплохо, но все еще недостаточно для полного спокойствия. При текущем расходе это 6 дней жизни. С работой в терапии можно будет поддерживать стабильный уровень, может даже накапливать резерв. Мысли возвращались к событиям в клинике. Морозов, Сомов, этот серпентарий. Честно говоря, мне эти элитные интриги и даром были не нужны. Но выбора у меня не было. Я вспомнил свои первые недели в этом мире. С такой мотивацией «спасай или умри», казалось бы, логично было пойти в городские больницы. Там всегда полно пациентов. Но этот путь оказался закрыт. 22 отказа из 22 попыток быстро вернули меня с небес на землю. Дело было не только в дипломе с жалкими тройками, на который брезгливо смотрел каждый кадровик. Как оказалось, прежний владелец этого тела умудрился полностью запороть и свою единственную студенческую практику. Судя по коротким, уничижительным отзывам в его личном деле, он не желал работать по специальности от слова «совсем». Прогуливал дежурство, хамил старшим врачам, а в довершение всего умудрился уронить утку с анализами на какого-то важного городского чиновника. Теперь за мной тянулся шлейф не просто троечника — а троечника разгильдяя с ужасной характеристикой. Ни одна государственная клиника не хотела брать на себя такую головную боль. Частные желавочки, вроде Белого Покрова, были моим последним шансом. Здесь личная протекция и демонстрация таланта решали больше, чем записи в личном деле. Можно было, конечно, просто бегать по улицам, и лечить каждого встречного коллегу бесплатно, но на что тогда жить? Проклятие не отменяло банального голода. Бандиты давали денег, но каким путем они сами зарабатывали деньги, все прекрасно знают. А мне такой подход притил Нет, мне нужно было совмещать полезное с полезным. Получать и живу, и зарплату. И вот я здесь. Самые элитные клиники города. Центры паутины интриг. Один паук Морозов пытается меня изолировать и изучить. Другой Сомов использовать как фигуру в своей игре. Что ж, поиграем, но по моим правилам. Одно я знал точно. Завтра в 6 утра я буду в терапии. Доступ к живым пациентам был сейчас важнее, любых политических игр начальством. В кабинете глав врача клиники Белый покров. Все кричало о власти статусе и контроле. Воздух был пропитан запахом дорогой кожи, полированного дерева и едва уловимым ароматом озона от работающих магических артефактов. Тяжелые темно-зеленые портьеры были плотно задернуты, но сквозь узкие щели деревянных жалюзи пробивались утренние солнечные лучи. Петр Александрович Сомов сидел на стуле для посетителей. И, несмотря на свой высокий пост, чувствовал себя именно так, посетителем, как на допросе. Он сидел идеально прямо, положив руки на колени, и смотрел на человека за столом. Александр Борисович Морозов, главврач и фактически правитель этой медицинской империи, медленно, с ленцой сытого хищника, откинулся в своем огромном кресле из черной кожи. Кресло не скрипнуло. Оно издало дорогой, приглушенный вздох. Морозов сцепил тонкие аристократические пальцы в замок и поверх них изучал своего подчиненного. Феохромоцитома. Его голос был спокойным, почти бархатным, но от этого не менее опасным. Интересно. Очень интересно. Вы говорите, он диагностировал это погодичным анализом во время острого гипертонического криза? «Именно так, Александр Борисович», — подтвердил Сомов, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более уверенно. «Я все проверил лично. Диагноз безупречен. Я принял решение взять его к себе в отделение по совместительству. Такой талант нельзя закапывать в морге». Морозов улыбнулся. Улыбка была холодной, как скальпель хирурга. «Принял решение», — повторил он, смакуя каждое слово Словно пробовал на вкус дорогое, но слегка горчащее вино. «Какая похвальная самостоятельность, Петр Александрович!» «Почти самоуверенность!» Сомов почувствовал, как воротник рубашки внезапно стал тесным. «Я действовал исключительно в интересах клиники, Александр Борисович. Талант!» «Талант! Талант!» Морозов прервал его легким усталым вздохом. Таланты приходят и уходят, а порядок и дисциплина — это то, на чем держится белый покров. Или вы считаете иначе. Я лично распределил пирогов по патологоанатомическое отделение. Это было административное решение, основанное на ряде фактов. А вы его отменяете. Я не отменял, я предложил компромисс, — попытался возразить Сомов. Вы полагали, — Морозов плавно встал, — обошел свой массивный стол и подошел к окну. Он стоял спиной к Сомову, глядя на утреннюю Москву. «Знаете, что я полагаю, Петр Александрович? Я полагаю, что заведующий отделением должен согласовывать подобные кадровые решения с руководством, особенно когда речь идет о столь неоднозначном сотруднике». Сомов напрягся. «Александр Борисович, я не думал...» «Вот именно! Не думали!» Морозов все так же стоял у окна. «Но я не мелочный человек. Пусть работает. На ваших условиях». Сомов едва заметно расслабил плечи. Кажется, буря миновала. Рано. «Однако...» Морозов резко повернулся, его взгляд был жестким и холодным, как лед. «Раз вы так самостоятельно принимаете решения, вы отвечать за них будете. Полностью. Что вы имеете в виду?» «О, это просто!» врач с той же плавной грации вернулся за свой стол. любая ошибка пирогова ваша ошибка любая жалоба на него от пациента или персонала, жалоба на вас врачебная ошибка вычет из премии всего вашего отделения конфликт с пациентом выговор вам лично грубое нарушение протокола дисциплинарное взыскание занесением в личное дело ваше дело. Сомов почувствовал, как попался. Морозов не стал запрещать, нет. Это было бы слишком просто и прямолинейно. Он превратил инициативу Сомова в поводок, который теперь был на его собственной шее. «Но это же... это беспрецедентно!» «Несправедливо?» Морозов изобразил на лице искреннее сочувствие. «Но уже сами сказали. Такой талант! Талантливые люди не делают ошибок, верно?» Вы же верите в своего протежа? Сомов молчал, понимая, что загнан в угол. «Любое возражение будет означать, что он сам не уверен в человеке, за которого только что так Ильянов вступался». «И еще», — добавил Морозов, не спеша доставая из дорогого кожаного бивара несколько бланков. «Подпишите это. Официальное принятие полной персональной ответственности за действие ординатора Пирогова» на время его испытательного срока, в трех экземплярах. Он с легкой улыбкой пододвинул бумаги через стол. «Александр Сергеевич, это похоже на...» «На что?» — в голосе главврача появилась сталь. «На исполнение нового административного регламента по работе с сотрудниками из групп РИСКа?» «Именно!» «Подписывайте, Петр Александрович!» «Или отменяйте свое решение!» «Выбор за вами!» Сома взял тяжелую перьевую ручку золотым пером. Его рука на мгновение замерла над бумагой. Но он понимал, что подписывает не просто документ. Он подписывает акт своей капитуляции в этой маленькой войне. А с громким скрипом пера, которая будто царапала не бумагу, а его собственную гордость, он поставил свою подпись. «Вот и отлично!» Морозов с удовлетворением убрал подписанные бумаги в массивный сейф, встроенный в стену. «Можете идти. И передайте Пирогову мои поздравления. Надеюсь, он оправдает ваше доверие». Когда за Сомовом закрылась тяжелая дубовая дверь, маска вежливого начальника спала с лица Морозова. Он подошел к окну и несколько минут молча смотрел на город, раскинувшийся внизу. Он смотрел на него не с восхищением, а как на свою вотчину, где каждый механизм должен работать так, как он задумал. Затем он вернулся к столу и снял трубку внутреннего телефона. Начальника охраны ко мне, срочно. Через пять минут в кабинет без стука вошел высокий, плечистый мужчина с непроницаемым лицом и выправкой бывшего офицера спецслужб. Слушаю, Александр Борисович. Пирогов, Святослав. Тот, что из морга. Усильте за ним наблюдение. Мне нужны ежедневные отчеты. С кем общается, куда ходит, что делает в свободное от работы время. Понял. Могу я узнать причину повышенного внимания?» Морозов на мгновение задумался, подбирая слова. «Помните результат его испытания на сердце милосердия? Десять локтей чистого...» Незамутненного света. За 30 лет моей работы в этой клинике такое было лишь однажды. И тот человек...» Морозов замолчал. Его взгляд стал далеким и холодным, словно он смотрел в прошлое. Тот человек оказался... В общем, я не хочу повторения. И он снова посмотрел на начальника охраны. «Просто следите. Особенно за его методами лечения. Я хочу знать все». И если он использует что-то, что выходит за рамки стандартной лекарской магии, будет исполнено, — четко ответил охранник. «И еще!» — добавил Морозов, когда тот уже развернулся, чтобы уйти. «Если заметите что-то необычное, что-то, что вы не сможете объяснить, сразу ко мне, в любое время суток». Начальник охраны молча кивнул и вышел. Морозов остался один. Он подошел к бару, налил себе стакан холодной воды. «Посмотрим, что ты за птица, Пирогов!»